Глава двадцать вторая. В отличие от Москвы, в столице империи меня ждала торжественная встреча со всеми необходимыми атрибутами: солдаты, флаги и оркестр в наличии, как для парада. По общему количеству людей, находящихся на пироне, можно было предположить, что сам император вернулся в Петроград с победой. Будет интересно узнать причину подобного ажиотажа и поистине царскую организацию встречи. Под звуки оркестра я вышел с вагона и принял приветственную речь от градоначальника Петрограда князя Абальянского Александра Николаевича, представителя одной из знатнейших фамилий Российской империи и резкий противник влияния Распутина на царскую семью. Для меня в последнее время это не самая плохая характеристика. Кроме градоначальника, депутатов и чиновников рангом пониже в первой линии встречающих выделялась Мария, в наряде сестры милосердия. Такая это кто? Молодой корнет мило общался с моей сестрой, и она явно была рада его обществу. Неужели уже нашла себе кого-то? После окончания обязательных ритуалов и выслушивания протокольной речи от представителей Думы о том, как они рады встрече с героем, я, стараясь не показывать свое удивление, направился к сестре и ее спутнику. Похоже, за время моего путешествия из Москвы в Петроград произошло нечто необычное. Хотел бы поблагодарить вас за предупреждение, Дмитрий, оно спасло мне жизнь. Я сейчас имею возможность разговаривать с вами. Вышел ко мне навстречу спутник Мари. Что-то щелкнуло в голове, и в горячке боя я повернулся ровно в тот момент, когда раненая германец направил на меня пистолет. На одном мгновение я посмотрел в смерти в лицо, я очень сильно захотел жить. К сожалению, моему верному коню не так повезло. Эх, верный друг. И только через некоторое время я заметил некоторое сходство со знакомыми мне представителями династии Романовых, да и в памяти всплыла встреча на летнем параде. Передо мной Олег Константинович Романов, князь императорской крови. Я уже и забыл, что написал ему письмо с предостережением не оставлять раненых врагов за своей спиной. Боевой парень, к тому же не обделен даром к поэзии. Не думал, что вы всерьез воспримете мое письмо, но рад, что смог вам помочь. Вы пророк? Нет, что вы? Сон плохой приснился, которым я захотел поделиться с вами, Олег. Иногда даже мелочь бывает не лишней, чтобы спасти чью-то жизнь. Причем я не соврал, сон и правда был не очень. Смотреть за гибелью множество людей то еще удовольствие. Целый день потратил на письма самым разным людям. Мне не жалко. Вдруг и правда смогут помочь. В таком случае ваш сон был как никогда. Кстати, спасибо еще раз за помощь. Я буду молиться за вас, Дмитрий. Мария, моё вам почтение. С радостью приму ваше приглашение посетить отделение Красного Креста в Петрограде. Поклонился Олег Константинович и тепло улыбнувшись моей сестре покинул нас. Я чего-то не знаю о вас с Олегом. Ничего серьезного, мы с Олегом просто мило общались в ожидании твоего прибытия. Быстро произнесла сестра и сменила тему. Ты даже представить себе не можешь, что пару дней назад началось. Мария объяснила, в чем суть неожиданной для меня организации торжественной встречи. Все дело в союзниках по Антанте. Боевые похождения, запечатленные на камеру, оказали просто взрывное действие на западную публику. Еще бы. В данный момент самим союзникам пока нечем похвастаться. Сидят в обороне и ждут, что русские будут за них воевать. Любое наступление неминуемые потери, которые будут исчисляться сотнями тысяч жизней солдат. Отвечать за такие потери перед собственным народом никто не хочет. А русских не жалко. Деньги ведь уплачены кому надо. Как часто это бывает, если в Англии или Франции хвалят, значит и нам надо. За граница плохого не посоветуют, поэтому газеты за последние два дня пытались друг друга переплюнуть, кто больше вылит патоки на мою голову. Дошли до того, что начали обвинять руководство армии и лично императора в малом количестве наград, пока не получили по шапке сверху и замолкали до следующей сенсации. Хайпануть на теме боевого офицера из царского рода Романовых хотели многие. Различные политические партии, представители высшего света и даже некоторые мультимиллионеры искали встречи со мной. Вот и сам царь не отказался. Оказывается, мне уже назначена встреча на сегодняшний вечер, которая позже будет опубликована во многих газетах. Официальная версия. Ты теперь популярен, так что в скором времени дамы попробуют взять твою крепость решительным штурмом. «Совсем ты забыл про столичных красавиц, и самые наглые даже напрашивались ко мне в подруги!» — улыбнулась Мария и тут же спохватилась. «Дмитрий, вчера с руководства Красного Креста спрашивали разрешение насчет использования дворца в качестве госпиталя. Я сказала, что ты, как хозяин, позже дашь ответ. Это благородное дело, ради которого я готова отдать все свои сбережения, но я не могу решать за тебя». В прошлой истории во дворце Белосельских-Белозерских тоже был госпиталь, но намного позже. Вроде бы через пару лет. Успел Дмитрий его продать или просто передал на нужды медицины, к сожалению, я не знаю. Конечно, я не против помочь, но и становиться жертвой многочисленных мошенников тоже нет никакого желания. В России всегда хватало талантливых и убедительных людей. Один чуть позже даже стал королем Андорры на две недели. Проблема в другом. Я хотел продать дворец и пустить эти деньги на проект Федорова. Хм... Кстати, на этом можно будет сыграть. Раз в данный момент я популярен среди элиты империи, грех этим не воспользоваться для достижения собственных целей. Пусть финансово простимулирует развитие русской оружейной мысли. Я подумаю над этим предложением, но сперва надо узнать побольше о людях, кто предложил тебе настолько выгодное предложение. Не хочется отдать наследство дяде в плохие руки. Хорошо, я попробую узнать подробнее о своем руководстве. А где мы будем жить, если ты согласишься? Снимем доходный дом поприличнее или переедем в гости к нашим родственникам? У Николая дворец побольше моего будет, да и императрица в нас души не чает, вместе жить веселее. Как ты можешь так шутить? С укором произнесла Мария, но глаза ее смеялись. Ну все, раз тебе весело, значит точно пойдешь со мной на один из светских вечеров. Многие уже интересовались, когда же ты вернешься в общество. Миллионы солдат сейчас сидят в грязи и отгоняют мысли о скорой смерти, а элиты империи тратят деньги на вечера и кутёж в ресторанах. Ничего не меняется. Да и чувство локтя появляется только в тяжёлых ситуациях, когда все становятся равны. Такое чувство, что идеальное время для появления сильных людей и сильные потрясения и катаклизмы. Словно кто-то специально сдирает с людей прилипшую грязь, Ради нескольких чистейших алмазов. Ничего не могу обещать. Не забывай я на службе и в столице только по делам Николая Николаевича. Как только со всем разберусь, так сразу же вернусь на фронт. И вот так всегда. Никуда от тебя война не денется, а сестра и столичные красавицы скучают. Картина вздохнула Мария и оставила меня одного, чтобы переодеться с дороги. Война и правда быстро не закончится. С другой стороны, на фронте мне намного проще, чем в мирной жизни. Там хотя бы знаешь, кто друг, а кто враг. Здесь же удар может прийти с любой стороны под маской лучшего друга или союзника. Быстро переодевшись и перекусив, я принялся за просмотр корреспонденции. В писем скопилось пара мешков, и чую, за день здесь не разобраться. Так, пахнет духами, значит, в сторону. Приглашение на празднование Дня Ангела, снова приглашение уже на чьи-то похороны. Секретарь, способный правильно рассортировать письма, очень полезный человек. Правда, и первая цель для всех заинтересованных лиц. Подумаю на досуге. Осторожное покашливание отвлекло от очередного письма, где меня приглашали на аукцион, собранные деньги от которого пойдут на помощь фронту. Стоит сходить посмотреть, насколько все это соответствует правде и не скрывается ли за благими намерениями коррупция или банальное воровство у доверчивых граждан империи. Ваше императорское высочество, к вам посетитель, не сумел скрыть эмоции на своем лице управляющий и даже дал комментарий. Надо сказать, мне он сразу не понравился. Как можно настаивать на визите, да еще и пользоваться своим служебным положением? Вам надо пожаловаться на сотрудника министру. Я сам решу, как мне поступить. На будущее. Старайтесь оставлять свои догадки и пожелания при себе. Проводите гостя в дубовый зал. В большинстве залов и помещений дворца я еще ни разу не был. Безумная жизнь захватила самые первые минуты и не отпускала. Поэтому собственный дворец для меня загадка. Вот и гость ходил вдоль стеллажей библиотеки, разглядывая многочисленные книги. Коренастый мужчина в чёрном костюме со стандартными для всех служащих страны усами и живыми глазами на широком лице. «Ваше императорское высочество, простите, что потревожил вас без предупреждения. Вы только с дороги, но я не займу много вашего времени. Где мои манеры?» «Кошко Аркадий Францевич, начальник уголовно-соскной полиции Российской империи», с улыбкой протянул мне руку мужчина. Когда-то интересовался отечественной криминалистикой и о том, кто был ее основоположником, прочитал немало хорошего. У большинства людей мнение о амперской полиции и жандармах как о неповоротливой системе. Но на самом деле люди работали и выполняли свою службу во все времена, независимо от политической системы. Кстати, в прошлом году русская полиция была признана лучшей по раскрываемости преступлений. И、немалая заслуга в этом Аркадия Францевича. После февральской революции блестящая карьера Кошко была закончена, полиция упразднена, а на свободу были выпущены тысячи преступников, раскрывая уголовные преступления, в том числе и среди бомбистов. Он нажил немало врагов, поэтому через некоторое время покинул страну вместе с семьей. Позже англичане предлагали... Работать у себя в полиции, но Аркадий Францевич не принял гражданства, так и оставшись одним из осколков империи. Сколько их было раскидано по всему миру и как на самом деле они сильно повлияли на мировую историю, я бы сейчас с удовольствием почитал. И какова цель вашего визита, Аркадий Францевич? Я не могу вас вызвать в отделение полиции, так как это вызовет излишнее внимание, поэтому я здесь с частным визитом. Понимаю ваше недоумение и, возможно, даже недовольство, но обстоятельства сложились таким образом, что я сейчас действую в ваших же интересах. В общем, главного сыщика империи я могу отправлять далеко и надолго. Начать следствие он сможет только с согласия императора, что является одним из главных минусов сословного государства. Хотя элита во все времена и при любом строе не подвластна полиции. Обычно к ним приходят ребята посерьезнее, И все же легендарной личности я не мог отказать. Я вас прекрасно понимаю. Ближе к делу. Чем я могу быть вам полезен? Странная перестрелка месяц назад на окраине Петрограда привлекла мое внимание среди множества других происшествий. Совершенно не похоже на бандитские разборки или банальное ограбление. Революционная ячейка была полностью уничтожена, что и царской охранке редко удается. Поэтому, собрав улики, я стал ждать продолжения. И буквально несколько дней назад вся теневая Москва была в удивлении от ограбления еще одной ячейки. Знаете, я когда-то служил в русской армии и сразу же почувствовал знакомые мне вещи: планирование, разделение задач и четкая конечная цель. Мне крайне интересно было познакомиться са столь необычными людьми, и вот я здесь. Встаю перед вами. Престоильно посмотрел мне в глаза Аркадий Францевич. Волкодав стал наслед. Рано я обрадовался полному бездействию власти. Пока еще есть у нее достойная стража. И что я только не догадался более детально инстинцировать ограбление. Не специалист в этом деле, вот и весь ответ. Интересные происшествия происходят в империи, настоящая война. И как я могу вам помочь? Нет, я вас ни в чем не обвиняю, лишь могу уточнить, что оставлено много следов, которые пришлось убрать, дабы они не привели к вам. Визит к полковнику Чемерзину. Видевшие вас дамы легкого поведения, да и десятки глаз внимательно наблюдали за вашей перестрелкой. Ваше императорское высочество, буду откровенен, я сам часто сталкивался с действиями революционеров и на меня некоторое время даже охотились. Так что, если вам понадобится помощь, то готов помочь в консультациях. Вы хотите предложить что-то конкретное? У вас, я вижу, решительность, которой не хватает властям. Бандит должен сидеть в тюрьме. Без разницы, какими идеями и целями он служит. Охранка выборочно наказывает самых безобидных, а у многих бомбистов есть покровители в высоких кругах. Я лишь хочу и дальше приносить пользу государству. Буду признательен любой помощи. Знаю, что у вас большой опыт в социальной деятельности. Пользуясь случаем, прошу вас рассказать что-нибудь из вашего обширного опыта. Дальше был светский разговор. Главное, мы составили друг о друге первое впечатление. У Кашко множество агентов в Москве и Петрограде, да и применяемые им разработки используют и в наше время. Полезный человек, который не против насолить революционерам. Письма, известный сыщик и даже предстоящий визит к императору — все это меркло по сравнению с поиском подарка для Ольги. Мысли постоянно возвращались к предстоящему дню рождения. характер, внешность и любимые привычки с самыми зачитываемыми книгами. Жалко мало времени. Можно было бы через Алексея узнать, что ей нравится больше всего. Привычные для моего мира подарки здесь не помогут. Семейные драгоценности, известные ювелиры, лучшие наряды и духи. Любые диковинки. Все, что пожелает. Хотя, если мать экономная немка, то, возможно, не все так гладко, как я думаю. Особенно, если все деньги в иностранных банках. Главный подарок любой женщине — цветы, даже если она говорит, что ей не надо. Найти готовый букет цветов в ноябре можно только в нашем мире. Для этого же времени совсем не просто, но нет ничего невозможного. Огородных дел мастер Ушаков фигура известная и в своих теплицах чего только не выращивал. Поэтому заказ цветов в начале ноября все же возможен или меня просто обманывают. Тогда участи обманщика не позавидуешь. Что мне еще известно об Ольге? Любит читать книги и рисовать. Для человека, который ничего не понимает в живописи, сразу мимо. С книгами чуть проще. Со второй частью подарка мне помог мой должник Олег Константинович, известный пушкинист, он знал, где взять редкую книгу или рукописный подлинник стихов поэтов. После чего со спокойной душой я направился в Зимний дворец. По слухам, которые любезно поведала Мария, меня хотели назначить на должность адъютанта императора. Престижно, но быть знатным посыльным не по мне. Для моих целей я должен еще как минимум год быть поближе к фронту и иметь возможность влиять на собственное подразделение. Зимний дворец. Сколько ты всего уже успел увидеть за свое время? Длинные коридоры, редкие служащие и посетители. По воспоминаниям Дмитрия раньше здесь было куда больше людей. В приемной флюгель адъютант коротко кивнул и открыл дверь в кабинет императора. Помещение выглядело очень роскошно, но в глаза бросались геральдические грифоны Романовых над камином и ряд портретов правителей, среди которых, к моему удивлению, не было Петра Великого. Точно о плохом отношении последнего императора к первому я где-то слышал. Насколько они разные люди? Один создал, другой разрушил. Дмитрий, с каждой нашей новой встречи ты растёж в званиях. Скоро и меня догонишь. По родственному обнял и похлопал по плечу Николай. Эх, а лучше бы он относился ко мне намного хуже. Было бы все-таки проще. Сам не знаю, за что меня награждают. Говорят за подвиги, а на вопрос за какие молчат. Нехитрые шутки Николая вполне хватило, чтобы заразительно рассмеяться. Дмитрий, ты мне как никогда сейчас нужен рядом. Не на кого положиться. Обещают одно, делают другое и все в интересах сторонних людей. Потянулся к портсигару император. Я хочу быть на фронте, только там я могу быть по-настоящему полезен и сообщать тебе о том, что вижу. Военное министерство не справляется с управлением и снабжением войск в условиях интенсивных боевых действий. Надо принимать решения вплоть до увольнения Сухомлинова. Это дядя тебя подговорил? Резко вспыхнул Николай. — Я даже представить не мог, что ты способен на такую подлость. — Как ты мог меня предать? — Значит, не зря мне рассказывают о твоих попытках создать собственную армию. Откровенный разговор с императором начался явно не с той ноты. — Какое тут заводить речь об отставке военного министра? Накрученный сверх меры супруга или другими царедворцами он считал, что я предал его доверие. С последним у него были большие проблемы, поэтому в конце его все и предали. На самом деле не сказать, что он был чудовищем. Он просто верил в то, что он царь из-за божественного проявления, и все его должны слушать. В общем, на своей волне. К сожалению, императору далеко в деле понимания людей и управления, выстраивания своей вертикали власти. Жена, мать и безумный монах имеют слишком большое влияние на его дела. Да и не было у него такой школы за плечами, как попытка выжить с малых лет среди жестких бояр, путешествие по Европам, революционное прошлое или служба в органах безопасности. Разве подлость сказать правду? Или тебе не хватает сладкоголосых лизаблюдов? А воевать кто будет? На фронте каждый день умирают тысячи людей. Горы трупов, и сейчас важно сделать так, чтобы наших солдат умирало меньше, чем у противника. И они были оснащены всем необходимым. Не только у тебя есть семья, все хотят жить и вернуться домой. Мои горячие слова сбили Столку и Николая. Побледнев, с удивлением посмотрел на меня, как будто увидев в первый раз. Ты сильно изменился. Опустился он на свое кресло и закрыл лицо руками. Состав прошение на мое имя. Почему я должен уволить военного министра? И я подумаю, что можно будет сделать. Заодно опиши состав своего подразделения и задачи. На сегодня все. Я хочу побыть один. Меланхолик, чёртов. Ладно, я хотя бы раскачал эту лодку, и надо будет позже закрепить успех. Надеюсь, начальная пташка и Распутин сегодня не будут сильно влиять на Николая, и тогда у меня будет небольшой шанс изменить ход событий.